Тот сидит в другом конце комнаты, все так же подавшись к нему. «Насколько я понял, мистер Макмери, раньше психиатры вами не занимались». «Макмерфи, док». «Да?» «Мне послушалось, сестра назвала, опять открыл папку, выуживает очки, с минуту смотрит в дело, закрывает, прячет очки в карман». «Ну да, Макмерфи».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 Да, я хотел выяснить, занимались ли вами раньше психиатры? Ну, беседовали, помещали в другие учреждения. Ну, если считать окружные штатные чуряги...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 Доктор, наверное, стоит ознакомить мистера Макмёрфи с порядком недения наших собраний. Сестра, вмешивается Макмёрфи, говори он про моего дядю Халахана. Ну, как женщина коверкала его фамилию, а? Она смотрит на него долго и без обычной улыбки.